Сестры сидели, не произнося ни звука. А он, принеся еще одну тарелку и нож с вилкой, сказал, «Если вам все одно, я скину куртку. Я так за всегда дома делаю». Сняв куртку, он повесил ее на крючок, а затем, оставшись в желтой рубашке из тонкой кремового цвета фланели, сел за стол. «Пригощайтесь», — сказал он, — «сами пригощайтесь. Не ждите, покуда вы вас попросят». Он нарезал хлеб и сидел неподвижно, будто чего-то ждал. Хильда чувствовала, как когда-то и Конни, скрытую в этом человеке силу и отстраненность. Она видела его небольшие изящные руки, расслабленно лежащие на столе, и думала, «О, нет, он далеко не простолюдин. Кто-кто, но только не он. Он просто прикидывается, ломает комедию». «И все же», — сказала Хильда, беря маленький кусок сыра, «было бы гораздо естественнее, если бы вы говорили с нами на нормальном языке, а не на диалекте». Он посмотрел на нее и вдруг почувствовал, в этой женщине таится дьявольская воля. «Вы так считаете?» — сказал он, переходя на нормальный язык. «Вы действительно так считаете? Неужели хоть что-нибудь, сказанное вами или мной, может считаться естественным, если только вы не выложите мне все, что обо мне думаете, пожелав мне провалиться в тартарары, лишь бы ваша сестра больше не виделась со мной, и если я не отвечу вам чем-нибудь в равной степени неприятным?» «Разве что-нибудь иное между нами можно считать естественным?» Еще и как можно», — парировала Хильда. «Меня устроили бы просто хорошие манеры. Они казались бы мне вполне естественными. Так сказать, вторая натура человека», — криво улыбнулся он. «Нет уж, сыт по горло хорошими манерами. Позвольте мне оставаться самим собой». Хильда озадачивала и злила его поведение. В конце концов, он хотя бы из приличия мог показать, что понимает, какую ему оказывают честь» а вместо этого он ломает комедию, напуская на себя этот высокомерный вид и давая ей понять, что это она должна чувствовать себя обязанной за честь быть принятой в его доме. Какая наглость! Бедная, бедная Конни! Как ее только угораздило попасть в лапы этому человеку! До чего же он заморочил ей голову? Все трое ели молча. Хильда, присматриваясь к его манере вести себя за столом, не могла не признать, что он как бы инстинктивно держится намного более благовоспитанно и изысканно, чем она сама. Для нее же была характерна некоторая шотландская угловатость, но что особенно бросалось в глаза. Ему была в полной мере присуща свойственная англичанам спокойная, сдержанная уверенность в себе, абсолютный контроль над собой. Да, над таким нелегко взять верх. Ну, так и ему ведь не так легко будет справиться с ней. И вы в самом деле считаете, — заговорила она немного более мягким тоном, — что игра стоит свеч? Какая еще игра? Та самая, с моей сестрой. На лице лесника снова заиграла эта его насмешливая улыбочка. А вы лучше полюбопытствуйте узнать у нее самой. Затем он перевел взгляд на конни. — Ты ведь приходишь ко мне по своей охоте, а, девонька? «Скажи, неужто я не волю тебя?» Кони взглянула на сестру и сказала, «Хильда, прошу тебя, перестань. Ты думаешь, мне само это нравится? Но ведь нужно же кому-то расставить точки над «и». В твоей жизни должна быть хоть какая-то последовательность, какая-то упорядоченность. Нельзя ведь жить в постоянном хаосе». Наступила минутная пауза. «Упорядоченность говорить», — сказал он. «Что же это за диковинная штука такая? Хотел бы я знать». И какая, интересная упорядоченность в вашей собственной жизни? Я ведь слыхал, вы разводитесь с мужем. Это и есть упорядоченность. Это и есть последовательность. Последовательность вашей упертой натуры. Вот что это такое. И чего вы добьетесь этой своей последовательностью и упорядоченностью? Да вам опостылит ваша упорядоченность еще задолго до того, как пройдет ваша молодость» упертая женщина, оставшаяся наедине со своим своеволием. Вот к чему приведет вас ваша упорядоченность. Слава богу, мне не приходится иметь с вами дело.